Глава шестьдесят четвертая. Саша. Следующим утром я не успеваю. Приезжаю к общаге к восьми часам. А Дашка, оказывается, в это время уже в автобусе едет. Говорит, забыла предупредить, во сколько рейс. Брет, конечно. Возвращаюсь домой, отключаю телефон и ложусь спать, потому что ночью ни хрена не выспался. Просыпаюсь уже после обеда, убеждаюсь, что от нее ни звонка, ни сообщения. Перекусываю, сажусь за подготовку к экзаменам. Страдания страданиями, а сессию никто не отменял. Макс вчера утром вернул мне деньги, которые занимал. И про проценты в виде пакости не забыл. Я подумал и решил, что рожу бить ему больше не буду. Тинки тоже слова не скажу. Все, на что они были способны, они уже сделали. А мы с Дашкой это разгребем и пойдем дальше. Вместе. На следующий день успешно сдаю заключительный экзамен и затарившись подарками еду к родителям. Стрельцова эти два дня не звонил и не писал. Она просила время успокоиться и подумать. Она его получила. Но сегодня моя выдержка заканчивается. Терпение не моя сильная сторона. К тому же никак не могу избавиться от мысли, что там у себя дома она может встретиться с Игорешей. Припарковавшись у ворот родительского дома, набираю ее. Долгие гудки, как раздражающий, скрежет по стеклу. В груди начинает ныть. Когда я уже почти уверен в том, что Даша не хочет со мной общаться, она отвечает. Саша, прости, мама рядом была. Ее тихий голос выталкивает из глубины на поверхность. Хватаю воздух ртом, понимаю, что все это время не дышал. Привет, ты как? Все хорошо. У тебя? Сдал экзамен? Сдал. Отлично. Поздравляю. Мне кажется, или голос ее повеселил с тех пор, как она уехала. «Видимо, чувствует себя намного лучше, чем я». «Как сама? Чем занимаешься?» «Интересуюсь, сглотнув горечь». «Да, ничем особо. Мама решила нынче елку нарядить. Вот ходила в магазин за елочными украшениями и...» «Мне тебя не хватает». «Перебиваю на полусловие». Дашка замолкает. «Слышу, как часто дышит в трубку. И в этот момент понимаю, что не смогу ждать ее возвращения». Сорвусь к ней даже ради одного единственного поцелуя. Мне тебя тоже. Вернешься? После Нового года, Саш. Я за тобой приеду. Хочешь? Она смеется. Я беззвучно тоже. Я сама. На первом жерете первого января. Я люблю тебя. Говорю уже точно, зная, что никакого первого января я дожидаться не буду. Я тебя люблю. Домашний в коллективном шоке. Никто не ожидал увидеть меня раньше вечера 31 декабря. Маришка висит на мне обезьянкой. Кир тыча в лицо телефоном пытается показать какой-то ролик. Отец учебы интересуется. Только мама бросает на меня задумчивые взгляды. Она всегда чувствовала меня лучше других. «Я зеленый чай с манго заварила», — говорит она после ужина. «Будешь?» «Буду». Соглашаюсь сразу, отлично понимая намек. Мама хочет разговора по душам. Я готов. Более того, мне самому не терпится услышать ее мнение. «Ты без Даши приехал». «Без Даши». Подтверждаю, отламывая кусочек маминого печенья. Посорились. Она к матери уехала. «На Новый год? Ты поэтому такой хмурый?» Я вздыхаю. Встречаюсь глазами с маминым встревоженным взглядом и слабо улыбаюсь. Мы действительно немного поругались перед ее отъездом. Сейчас уже все хорошо, но возвращаться раньше первого января она все равно не хочет. Обиделась? Не знаю. По ней вообще это сложно понять. Она никогда не закатывает истерик и не дуется. «Любишь ее, да?» Упав грудью на стол, тихо спрашивает мама. Быстро слизываю с губ крошки, делаю глоток чая. «Да». Мама поднимается со стула, ополаскивает свою кружку, убирает ее в шкаф. «Знаешь, твой отец два раза забирал меня из деревни». «Ты от него сбегала?» Повернувшись ко мне, с ностальгией улыбается. «Первый раз уехала хоронить деда. Он приехал сразу, как только узнал. А второй раз сбежала, да». «Вернул? А ты сомневаешься?» «Вернул, конечно». «Я тоже хочу за Дашей поехать. Заберу ее сюда». «Она не поедет», — заявляет мама уверенно. «Почему? Ты же поехала?» «Меня там никто не держал, а у Даши там мама». «Мама?» — переспрашиваю, демонстративно скривившись. «У меня язык не поворачивается Полину назвать ее мамой». «Но тем не менее», — пожимает она плечами, «я никогда не смогу общаться с этой особой». Мысль меня это реально в последнее время посещает все чаще, гнетет. Как бы я ни хотел, не смогу перерезать родственную связь Дашки и Полины. Игнорировать сам факт наличия у нее матери тоже невозможно. Прямо тупик. Я хочу со Стрельцовой долго и счастливо, но не хочу иметь ничего общего с ее мамашей. Понимаю, что так не получится, но выхода из ситуации не вижу. «Знал бы ты, какие отношения были у меня с твоим дедом по отцу. Сильно бы удивился», — проговаривает мама, склонив голову на бок. «Ты знал, что твой отец был женат до меня?» «Чего?» «Того!» — передразнивает, копируя ошарашенное выражение моего лица. «Твой дед подобрал ему невесту по статусу. Он женился втайне от меня». «То есть?» — уточняю неверяще. Папа женился, будучи с тобой в отношениях? Да, на тот момент мы уже вместе жили. Чувствую, как отваливаются челюсти и выкатываются глаза. Это что за бразильские страсти? Как такое возможно? Отец всю жизнь молится на маму. Как он согласился на такое? Что было потом? Потом твой дед спрятал меня в другом городе под новым именем. Отвечает обыденным тоном, так, словно это самое обычное дело. Прибывая в шоке, я лишь молча на нее таращусь. А через девять месяцев явился с новостью, что твой папа давно развелся и с ног сбился меня искать. И ты простила? Я его очень любила. Охренеть! Охренеть, блять! Родители не выбирают Саша. Продолжает тем временем мама. Впуская в свою жизнь человека, ты вместе с ним впускаешь и всех, кто ему дорог. Ясно. «Ты не имеешь права ставить Дашу перед выбором». Подходит ближе и, опустившись на свой стул, пытается поймать мой взгляд. Любовь этого не подразумевает. Я потрясенно молчу. Родители отца, сколько я себя помню, всегда были без ума от мамы. Кто бы мог подумать, через что им пришлось пройти, чтобы достичь такого взаимопонимания. «Ты думаешь, твой папа был в восторге от моего отца? Уважал его как мужчину?» «Нет». «Нет». Но, тем не менее, он делал для него больше, чем я того просила. Потому что он мой отец. И потому что он меня любит. Я понял тебя, мама. Проговариваю тихо, спустя несколько минут. На следующий день, доделав кое-какие дела в офисе отца, я вбиваю в навигатор адрес дома Даши и отправляюсь в дорогу. Путь недолгий, занимает всего три часа. Но в городе этом я ни разу не был. Дом Стрельцовых располагается в спальном районе, Рядом с поликлиникой и школой. Обычная панельная девятиэтажка, коех в нашей стране десятки тысяч. С разномастными балконами и продуктовыми магазинчиками на первом этаже. Пытаясь успокоить бешеный стук сердца, смотрю в лобовое стекло на свечащиеся окна. «Где-то здесь моя девочка».